— Нет, не хватает шестидесяти человек. Тридцать мне пришлось отправиться с испанским судном, захваченным недалеко от Маракайбу, и столько же погибло в бою. — Не беда. Здесь ты легко наберешь столько же. Все горят желанием пойти с тобой в плавание на Молниеносном. Поднявшись, корсар направился к двери. — Ты что, уже уходишь? — встревожился Олона. — Да, меня ждут дела. — но вечером, когда стемнеет, я зайду к тебе. Прощай, Петру, до встречи. И смотри, чтоб фламанд к тебе не заворожил окончательно. Корсар возвращался по другой тропинке, в обход города, углубившись в лес, занимавший значительную часть острова. Роскошные так называемые максимилианские пальмы, гигантские винные пальмы с огромными, верными листьями переплетались с бабасу и буксусами, чьи кожистые листья похожи на жестяные пластины. А у подножья этих колоссов щетинились никем не культивируемые ценные сорта агав. Рядом росли кусты дикого перца, пимента. погрузившись в свои думы, черный корсар не обращал внимания на пышную растительность. Он шел все быстрее, словно торопясь поскорее добраться до цели. Через полчаса он внезапно остановился на краю плантации высокого тростника. Тонкая стрелка ствола, каймленная длинными листьями, заканчивалась роскошным белым султаном, снежной бакромой, голубовато-синего цвета. Это была плантация сахарного тростника, достигшего полной зрелости. Помедлив минуту, корсар решительно двинулся вперед, пересек возделанный участок и остановился на другой стороне перед изящных очертаний домиком, укрывавшимся от палящих лучей солнца в пальмовой роще. Это был двухэтажный домик, похожий на те, которые сейчас строятся в Мексике. Стены домика были выкрашены красной краской и затеяли в украшенной Фарфоровой плиткой вокруг дома шла большая терраса, уставленная цветами. У входа в жилище сидел африканский богатырь Мокко и раскуривал старую трубку, на подарок его друга, белого кума. Остановившись на миг, корсар посмотрел на окна, затем на террасу, потом махнул рукой и направился к африканцу, моментально вскочившему на ноги. — Где карма, Иван Штиллер? — спросил он его. — Они пошли в порт узнать, не будет ли каких указаний, — ответил африканец. — что делает девушка? — Она в саду. — Что она делает? — Готовит стол к ужину. Для вас? — Для меня? — спросил корсар. лицо его прояснило, словно от порыва ветра, разогнавшего тучи. Она уверена, что вы поужинаете с ней. — Честно говоря, меня ждут в другом месте, — пробормотал сквозь зубы корсар но ее общество приятнее, чем компания флебусьеров. Войдя в дверь, он прошел по коридору, украшенному цветами, и вышел в просторный сад, огороженный высоким и прочным забором, надежно охранявшим его от вторжения посторонних. Если дом был красив, то сад был живописен. Двойные ряды кухейр, надежно хранивших в тени широких листьев приятную свежесть образовывали аллеи разделявшие участок на множество газонов где цвели роскошные тропические растения там и сям возвышались прекрасные персеи кое где виднелись пасси флоры лакомые орехи которых величиной сутиное яйцо содержит студенистую массу очень приятную на вкус Грациозные кумару с пурпурными цветами перемежались с пальмовой капустой, листья, которые съедобно идут в пищу. Корсар вошел в одну из аллей и неслышно подошел к беседке, образованной такой же огромной кухейрой, как это что росла возле дома, и скрытой в тени оренокской юбеи удивительной пальмы, листья, которые достигают одиннадцати метров в длину. Сквозь листья хейры мелькали отблески света, и доносился серебристый смех. Подойдя поближе, корсар заглянул в густую листву. В живописном уголке стоял стол покрытый полотняной скатертью ослепительной белизны. Пышные букеты благоухающих цветов были со вкусом расставлены вокруг подсвечников и ваз, наполненных ананасами, зелеными кокосовыми орехами и плодами пафуны, похожим на крупные персики и употребляемые в пищу после варки в сахарном сиропе. Юная фламанка была в отделанной брюссельскими кружевами голубой, как небо накидки, которая оттеняла белизну ее кожи и красоту ее русых волос, собранных в тугую косу. В отличие от испанок американского происхождения, среди которых она, вероятно, долго жила, на ней почти не было драгоценностей, Ее белоснежную шею украшала нить крупного жемчуга с изумрудной застежкой. Черный корсар залюбовался ею. Нежным взором неотступно следил он за малейшим ее движением. Он был ослеплен северной красотой фламанки и почти не дышал, боясь разрушить очарование. Внезапно неловким движением он задел маленькую пальму, росшую возле беседки. Услышав шорох листьев, юная фламанка обернулась и увидела корсара. Легкий румянец вспыхнул у нее на щеках, губы невольно сложились в улыбку. — Ах, это вы, кабальеро! — радостно воскликнула она. Как корсар, сняв шляпу, отвешивала изящный поклон, добавила, — я вас ждала. Взгляните, стол накрыт для ужина. — Вы ждали меня, он нурата! — — спросил корсар, целую протянутую руку. — Разве вы не видите кабальеру? Жаркое из ламантина, птицы на вертеле, и морская рыба только и ждут, чтобы их съели. А вы знаете, ведь я сама присматривала за их приготовлением. — Вы? Разве вас это удивляет? Мы, фламандки, привыкли сами готовить пищу для мужей и дорогих гостей. — И вы ждали меня? — Да, кабальеров.